Итак, позвольте мне, пока другие предаются хлопотам по хозяйству, начать пересказ для новоприбывших читателей. Другие смогут подключиться к нам, когда я его завершу. Начать оттуда, стало быть. Мне больше нравится от Коли, Но ничего не попишешь. Скот, надо полагать, знал, о чем говорит. Изгнанный из многих школ. «Наш герой...» «Я о себе, а не о Балестере Куки или Скотте», пытаясь написать абзац в манере Кристофера Ишервуда Салмана Ружди, рассказывая о себе в третьем лице, но это не затянется, обещаю. «Пережив отрочество, замаранное безрассудствами», страданиями, глупой и душераздирающей влюбленностью, бессмысленными самообольщениями, впрочем, скоротечными, и тьмой позорных поступков, лукавый, дерзкий, коварный и, бог весть, что воображавший о себе дурачок, угодил в тюрьму за мошенничество с кредитными картами и, будучи еще подростком, оказался на пороге жизни, в которой его ожидали». Крах, тюремная отсидка, изгнание из семьи и жалкое бесчестье. Сумев каким-то образом увернуться от всего перечисленного, он завершил школьное образование и получил стипендию Кембриджского университета. Ну, не так, чтобы сумел увернуться, но скорее прорвался благодаря чудесам, которые творили его безупречно милосердные родители и собственному запоздалому открытию, что ему очень и очень нравится учиться, а перспектива остаться без настоящего образования для него непереносима, в особенности без образования полученного среди «каменных плит», башены в Кембриджа, в котором его герои, наподобие Форстера, Вертрана Рассела, Мура, Людвига Витгенштейна, Альфреда Теннисона и Уильяма Вордсворда, предавались глупым забавам, суровым трудам, восторженному товариществу, чувствительной дружбе и лишь наполовину серьезному «сакро корвенсионе», и читали на ковриках перед каминами основательные Величаво интеллектуальное, местные издания, жуя гренки с анчоусами и сардинами и беседуя с университетскими донами, вербовавшими агентуру для МИ 6 и КГБ. Примечание. Сакра Конверсионе Священное собеседование. Латинской. Конец примечания. То обстоятельство, что Джонатан Миллер и Питер Кук из «По ту сторону Фринджа», Джон Клиз, Грэхэм Чепмен и Эрик Айдл из «Монти Пайтона», и Тим Брук Тейлор с Пиллом Олди из «Леденцов», не говоря уж о Жермен Грир, Клайве Джеймсе, Дугласе Адамсе, Дереке Джекоби, Иене Маккеллене, Питере Холле, Ричарде Айре, Николасе Хайтнере и прочих тоже имели некоторое отношение к этому университету. Было для меня стимулом менее осознанным, хотя, если говорить на чистоту, полагаю, что какая-то малая часть моей персоны мечтала о славе и признании, пусть и в неясной пока форме. Примечание. Жермен Грир родилась в 1939 году. Английская феминистка – писательница и телеведущая. Клайв Джеймс, родился в 1939 году. Английский писатель, критик, переводчик, телеведущий. Дуглас Адамс, 1952-2001 годы, английский писатель и драматург, автор знаменитой трилогии в пяти частях «Автостопом по галактике». Сэр Дерек Джекоби, родился в 1938 году, английский актер театра и кино. Сэр Иэн Маккеллен, родился в 1939 году, британский актер кино и телевидения. Гэндальф в кинотрилогии «Властелин колец». Сэр Питер Холл, родился в 1930 году, английский режиссер театра и кино. Сэр Ричард Айр, родился в 1943 году, английский режиссер театра, телевидения и кино, сэр Николас Хайтнер, родился в 1956 году, английский режиссер театра, телевидения и кино. Конец примечания. Невозможно, думаю я, только-только подрастая, осознавать, что ты великий актер, даже если ты... Станиславской, Брандо или Оливье, и еще в меньшей степени взрослеющий человек уверен, что сумеет сделать хоть какую-то карьеру на сцене или на экране. Всем же известно, что там, что называется, не протолкнуться. Думаю, каждый сознавал в те дни принципы, изложенные Малкомом Гладуэлом в книге Исключение. История успеха, где тот вполне убедительно доказывает, что никто не смог бы преуспеть без тысяч часов практических занятий. Примечание. Малком Гладуэлл родился в 1963 году. Канадский журналист и писатель. Упоминаемая книга увидела свет в 2008 году. Конец примечания. Никто. Ни Моцарт, ни Диккенс, ни Билл Гейтс, ни Битлз. А мы в большинстве своем тратим 10 тысяч часов на мечтания. И что касается актерской игры, могу сказать точно. Я много думал, что не прочь попробовать в ней свои силы, но дальше этих дум не шел. Полагаю, это первая из моих рецензий миссис Хиггинс юного Стивена Фрая украсила бы любую гостиную Белгравии, ударила мне в голову в возрасте примерно одиннадцати лет. о ох Воздух со свистом втягивается в грудь. 999 безработных актеров на одного устроенного молодой человек. Как часто в молодости я слышал на попойках эти слова, неизменно сопровождавшиеся честнейшим взглядом, тонкий смысл Коева заключался в том, что с моей-то физиономией и жердевидной фигурой мне и мечтать о первых ролях нечего, а лучше бы подумать о какой-то другой деятельности. Барристор ведь тоже немножко актер, такой утешительной, обнадеживающей мантрой обзавелась моя лучезарная мама. Какое-то время я был с ней согласен и в возрасте от 12 до 15 лет заверял Норфолкских землевладельцев и их жен, когда мы бывали у них в гостях, что полон решимости податься в юристы. Книга Нормана Биркетта Шесть великих адвокатов стало моей постоянной спутницей. Со свойственным мне отталкивающим опломбом одинокого зубрилы я изводил родных рассказами о величавых судебных триумфах маршала Холла, первого моего героя, и Руфуса Айзекса, великой ролевой модели любого еврейского мальчишки, поскольку этот человек возвысился до звания маркиза Рейдинга и должности вице-короля Индии. Начав с плодового базара в Спитфилдзе, он кончил тем, что ему делали реверансы и кланялись, величая его вашим высочеством, в вице-королевском дворце Нью-Дели. Представьте! А ведь он, в отличие от Дизраэли, всегда оставался утром. Практикующим евреям не то чтобы таким был и я, или кто-то из ближайшей родни моей матери. Мы были по бессмертному выражению Джонатана Миллера не евреями, а просто евреистыми типчиками, далеко не беззаветными. Но ведь, как показали нацисты, ты вовсе не обязан практиковать. Даже всего лишь 10 тысяч часов еврейскую веру. Тебя и без этого будут бить, ссылать, мучить, обращать в раба или убивать за нее. И потому ты вправе носить звание еврея с гордостью. Обряды, генитальные увечья, отказ от устрицы ветчины. Пусть они идут куда подальше, как и любое наугад взятое правительство Израиля. В остальном можете считать меня горделивым евреем. При взгляде из 21 века мое произрастание и формирование в сельском Норфолке кажутся причудливым реликтом. Думаю, весь наш образ жизни даже тогда выглядел устарелым. Рыботорговец – который приезжал по средам в тележке, влекомой цокающей копытами лошадью, грузовики с углем, фургончики мясника, бокалейщика и пекаря, доставлявшие тот фураж, какого садовники не могли принести к задней двери нашего дома и вручить стрепухи, чья невестка три раза в неделю мыла, ползая на коленях полы. Ни тебе центрального отопления, ни водопровода только уголь и дрова в очагах и печах, да викторианская насосная станция, качавшая воду одним из источников, коей была цистерна, заполнявшаяся ласковыми дождями и снабжавшая все ванны и умывальники мягкой, но ржаво буроватой жидкостью, а другим подземный водоносный пласт, питавший питьевой водой единственный в доме кран, низко торчавший над деревянной бодейкой из стены в огромной викторианской кухне, которую согревала лишь пожиравшая кокс-плита Ага. У нас имелась сервизная буфетная, кладовка продуктовая, просто кладовки, моечные и наружная моечная с огромной раковиной, наполнить которую можно было лишь с помощью большого медного насоса вручную, снаружи сервизной буфетной, рядом с дверью на лестницу в погреб, висел длинный шнур, тянувшийся к пузатому красно-бело-синему колоколу. Если кто-то из нас, детей, застревал в саду, а мы требовались в доме, взрослые дергали за шнур, лязганье колокола различалось за полмили на местной свиноферме, где я любил проводить порой время, любовно созерцая поросят. Стоило мне услышать его, желудок мой всякий раз словно наполнялся свинцом, потому что если не близилось время лэнча или обеда, лязганье это почти неизменно означало «неприятности» с главной буквы. Колокол вызванивал новость о том, что меня в чем-то уличили за главной буквы и ждут, когда я замру на ковре перед письменным столом отцовского кабинета и объясню мой поступок. Все три последних слова с заглавных букв. Возвращаемся в дом. На стене рядом с колоколом висела вполне предсказуемая панель со звонками, уведомлявшая слуг минувшей эпохи о том, в какую комнату им надлежит поспешить, чтобы согнуться в поклоне и получить, целиком обратясь вслух, приказание. Наша панель не походила на те, что знакомы всем по нынешним телесериалам и фильмам о загородных домах. С колокольчиками от каждого из которых тянется в свою комнату дома проволочка. Наша висела на стене, передового для своего времени викторианского дома и выглядело как деревянный ящик. На крышке его были напечатаны названия комнат и над каждым красовалась красная звездочка в белом кружке, начинавшем мелко подрагивать, когда в соответственной комнате нажималась кнопка электрического звонка. Говорили, что дом моих родителей был одним из первых в этом уголке Норфолка особняком с так называемым электрическим приводом. Уверен, проводка его ни разу не менялась со времени постройки дома в 1880-х и до того дня, наступившего почти полтора столетия спустя, когда отец наконец-то продал его. В 1960-х годах я был еще мальчиком. А керамическим коробкам предохранителей и массивным двойным и тройным электрическим вилкам из бакелита и меди насчитывалось лет восемьдесят самое малое и слепящие своей белизной тройные вилки которые я видел в домах друзей неизменно поражали меня и точно так же поражали вызывая отнюдь не приходящую зависть ковровое покрытие от стены до стены цветные телевизоры и теплая батарея отопления, воспринимавшаяся друзьями как нечто само собой разумеющееся. Я уж не говорю о легкости, с которой они добирались до кинотеатров, магазинов и кофеин. Заурядные современные дома друзей не могли, конечно, похвастаться шпалерными сливовыми и грушевыми деревьями, росшими вдоль фронтонов наших надворных построек, равно как и стеными шкафами с деревянными филенками, на которых вручную были выразаны льняные складки. У нынешнего антиквара от одного взгляда на них приключился бы оргазм, но моему безутешному деревенскому взору дома эти представлялись столь же волнующими, сколь тусклыми были и жизнь моя, и мой дом. «Пройдемте!» как выразился бы агент по недвижимости, от кладовок и двери в погреба, мимо звонковой панели и колокольного шнура, к неизменно закрытой, обитой сукном двери, что ведет в собственно дом. Там вы увидите коридоры, столовую, гостиную, большую парадную лестницу и кабинет моего отца. Вход воспрещен. Рядом с суконной дверью уходила наверх черная лестница, ведшая в наше владение. Мы с братом занимали две огромные спальни на третьем этаже. Все прочие верхние комнаты, одна из которых уже была разделена на две, отводились для гостей и лишней мебели, или просто использовались как чердачное пространство. Эти несуразных пропорций помещения, в одном из которых еще уцелело немного обоев Уильяма Морриса, были изначально задуманы как спальни для слуг. Построивший дом архитектор Уитвал Элвин совершил перед тем ошибку, возводя в нашей деревне дом приходского священника. Комнаты для прислуги оказались там слишком маленькими. По-видимому, Слуги, жившие в этих узких комнатушках, остро переживали одиночество и тоску по дому. И потому Элвин, получив возможность соорудить еще один дом, создал в нем для слуг огромные покои, в которых горничные лакеи, занимавшие, разумеется, безжалостно изолированные спальни, могли по ночам беседовать и утешать друг дружку. Лучшим архитектурным творением Элвина стал не наш дом и не дом приходского священника, а деревенская церковь. Чтобы увидеть Бутонскую церковь, стоит проехать многие мили. Деревенский кафедральный собор, так ее именовали. Названием этой главы я обязан сэру Николасу Певзнеру, великому архивариусу британской архитектуры, объездившему все наши графства и описавшему каждое достойное того здания Соединенного Королевства. Весьма нескладен, но выстроен в правильном духе. Так отозвался он о Бутонском соборе святого Михаила Архангела. Примечание. На самом деле Певзнер процитировал Лачинса. Конец примечания. Помню, я процитировал этот отзыв Певзнера Джону Бетчиману, который во время моих школьных каникул или сельской ссылки, временного исключения из школы, приехал к нашей церкви со съемочной группой и кем-то из друзей по викторианскому обществу. Примечание. Сэр Джон Бетчиман, 1906-1984 годы. Английский поэт и писатель. Один из основателей викторианского общества. Конец примечания. Мне, самозваному специалисту по местным достопримечательностям, поручили исполнение волнующей миссии сопровождать компанию выдающихся визитеров, рассказывая им о бацком известняке, битом камне, украшенных лиственным орнаментом, шпицах, фасках, своеобразных готических влияниях и прочей претенциозной чуши, какая только посетит мою голову, забитую в то время жаргонными словечками достойного Беннистера Флетчера. Отметьте влияние клюнийского стиля и прочий словесный понос того же рода, как будто они и сами не знали все это без писклявого нахала 12 лет, который вел себя как профессор архитектуры из Института искусства Курто. Примечание. Сэр Беннистер Флетчер, 1866-1953 годы. Английский архитектор и историк архитектуры, написавший вместе с носившим то же имя отцом, образцовый учебник «История архитектуры». Институт искусства Курто. Институт истории искусства, входящий в состав Лондонского университета. Основан текстильным фабрикантом и коллекционером Сэмюэлем Курто. Конец примечания. Великий поэт-лауреат, или это звание в ту пору только ожидало его, был очень дружелюбен и терпелив, а я лишь годы спустя узнал, что отношения Бетчемана и Певзнера были отнюдь не самыми сердечными. Несмотря на то, что каждый так ценил британскую архитектуру, да в сущности и повысил ее ценность. Возможно, цитировать сэра Николаса мне не стоило. Помнится остаток того дня, я провел как гость устрашающе сведущей милейшей гермионы Хопхаус из викторианского общества, объезжавшей страну в поисках неизвестных мини-шедевров Пьюджина и Джилберта Скотта. Примечание. Огастес Пьюджин, 1812-1852 годы, английский архитектор и теоретик архитектуры, создатель Биг Бена. Джилберт Скотт, 1811-1877 годы, английский архитектор. Оба прославились как Калифеи неоготики. Конец примечания. Уитвелл Элвин, может быть, и создал изумительный собор, однако основными его интересами, вне, надо полагать, исполнение обязанностей бутонского священника в течение 51 года, были редактирование Которли Ревюп, ворчливая переписка со своими великими викторианскими современниками наподобие Дарвина и Гладстона, и отчасти неподобающие, так сказать, отношения с молодыми женщинами, самой приметной из которых была его благословенная, так сказать, девушка, леди Эмили Бульвер-Литтен, дочь Вицека-Ая, впоследствии вышедшая за воистину великого архитектора Эдвина Латченса более всего известного созданием колониального Нью-Дели и сотрудничеством с садоводом Гертрудой Джеккел. Примечание. Гертруда Джеккел, 1843-1932 годы. Английский садовод и парковый архитектор, создавшая более 400 парков в Британии и США. Конец примечания. Лаченс спроектировал также Бутонскую усадьбу среднего изящества, образчик его творчества. Возведя собор в Бутоне из зависти можно предположить превосходившему его талантам Лаченсу и ревности к нему же умыкнувшему возлюбленную Эмили, и дом приходского священника. При нем, уитвол Элвин, построил наш дом в знак благодарности к двум засидевшимся в девицах сестрам, которые финансировали его величавое пасторское безрассудство. Просто для того, чтобы показать вам нелепую старомодность нашего жилища, скажу следующее. Уборными нам служили клетушки с бачками под самым потолком. Обязанности, появившихся позже, из украшенных фаянсовых цепочек с надписью «Тени», Изначально исполняли торчавшие рядом с унитазами рычажки, которые полагалось поворачивать, чтобы добиться слива вверх. У раковин в комнатках перед уборными сливных отверстий не было. Вы наполняли раковину водой, подергивая за подпружиненный кран, умывались или ополаскивали руки, а затем приподнимали ее бортик, на котором имелась щель стока, Защищавшая раковину от переполнения, вода выливалась, а бортик сам собой возвращался на место. Представить себе эту конструкцию вам, наверное, трудно. А мне не хватает умения описать ее кратко и ясно. Ну и ладно. Вот еще. У ванны, стоявшей на больших львиных лапах, имелся длинный керамический рычаг которой следовало, чтобы закупорить сливное отверстие, повернуть и опустить. Ванная комната, одна из немногих известных мне, была оборудована собственным камином. Мы с братом были единственными обитателями дома, которым дозволялось, когда мы болели, растапливать камины в наших спальнях. Невозможно преувеличить удовольствие, которое я испытывал, когда просыпался темным зимним утром и видел еще тлевшие на решетке угли. В остальных случаях согреться зимой можно было лишь навалив на себя гору тонких шерстяных одеял или заманив в постель кошку-другую. Об одеялах пуховых либо стеганых я и слыхом тогда не слыхивал. Как-то раз я нашел на чердаке электрический обогреватель «Димплекс» и притащил его в мою комнату. Обнаружив, что я уж три дня держу его включенным на полную мощность, что не мешало пару по-прежнему валить из моего рта и носа, отец заставил меня сесть за стол и посчитать, исходя из стоимости киловатт-часа, во что обошлось ему мое расточительство. Разумеется, решение этой арифметической задачи лежало далеко за пределами моей компетентности. Обогреватель исчез, а мой страх перед математикой значительно усугубился. За стенами дома садовники производили то, чем не могли снабдить нас во время их еженедельных визитов бокалейщик, мясник, пекарь и рыбный торговец. Яблоки, груши и картофель запасались на зиму в надворных постройках. Джемы, солености и вареные чатни приготовлялись по осени нашей кухаркой миссис Райсборо. Салат латук, помидоры, огурцы, красные турецкие бобы, бобы зеленые, горох, кабачки, спаржа, инжир, тернослива, сливы, вишни, ренклоды, клубника, ревень, малина, черная смородина и прочие щедрые дары сада и огорода питали нас всех. Молоко привозили ежедневно в вощеных коробках, которые мы высушивали и использовали в качестве каминной растопки. Местные фермеры поставляли нам яйца и темно-желтое сливочное масло, приглаженное резными деревянными лопаточками и завернутое в жиронепроницаемую бумагу.